Глава 29. Уходящие друзья. Друзья оставляют вас не таким, каким вы были в начале. Как дождь, пролившийся на цветок, или ободряющий отцовский шепот, они прикасаются к вам, а потом исчезают на ветру, который овивает ваше сияющее будущее. Дракус гений. Печально известный поэт-маг, ученый и просто отличный парень. «Этот город слишком маленький для нас двоих!» «Я обрел свою истинную сущность!» Моя душа взорвалась чистой силой, превратившейся в луч и сфокусированной на сердце моего врага. Рон тоже обрел свою сущность, ему пришлось это сделать. Я был светом, а он — темной пустотой в форме пасти, которая пыталась меня поглотить. Я не уверен, сколько времени мы противостояли друг другу. Мои мысли почти остановились, и мне было сложно измерить течение времени. Я чувствовал себя рекой, потоком текущей энергии. Ни центра, ни прошлого, ни будущего, всего лишь потока, осознающий себя силы. Я чувствовал, как мои края поглощают пасть. Но я также чувствовал, что распространяюсь дальше из своего источника. Пасть не сумеет поглотить бесконечный фонтан, из которого я возник. Но тут существо приблизилось ко мне, и я усомнился. Оно снова приблизилось, и я заставил все мысли замолчать и сосредоточился на спокойном потоке силы. Пасть приблизилась в третий раз, и я подумал, что могу проиграть. Он украл мою силу у Тайка, и мы стали равны. Он побеждал. И тут, когда казалось, все уже кончено, мой кодекс взорвался вспышкой света, высвободив всю энергию, которую я копил две тысячи лет. В тот момент я понял, что не проиграю. Я стану победителем. Рон будет повержен. Но прежде чем я успел его победить, все закончилось само собой. Сущность Рона взорвалась в безмолвном фонтане пепла. И я упал на землю до крайности обессиленной. Мои мысли путались. Я почувствовал, как сила, которую Рон украл у Тайк, снова течет в меня, пока я беспомощно лежал на земле. Я понял, что Рон мертв. Неужели это я уничтожил его? Все произошло так внезапно? Неважно. Теперь он мертв. Я мрачно усмехнулся, и из уголка моего рта капнула слюна. Потом я заметил Тессу и Тайк, склонившихся надо мной. «Он умер?» — спросила Тесса. «О, нет! Он умер! Он умер! Я не успела!» Тесса наклонилась и начала дергать меня за руки. И я не сразу понял, что она сняла плащ и теперь надевала его на меня. Не знаю, зачем она это делала. Наверное, она была в отчаянии. Когда она трясла меня за отвороты плаща, по ее щекам катились слезы. Видимо, она забрала урона кровавый камень, потому что пыталась засунуть его в мою обмякшую ладонь. Наконец-то камень был у нас. Мы победили, а я лежал совершенно парализованный такой же отвратительный, как намокший ломтик жареной картошки. Тесса продолжала меня трясти. «Очнись, Саймон, очнись! Кровавый камень у нас, ты не можешь умереть! Ты должен его использовать!» Тайк положила руку ей на плечо. «Успокойся, девочка, он жив». Тесса с трудом подавила рыдание и удивленно бросила меня на землю. «Ты уверена?» Тайк подняла руку с кольцом и улыбнулась. Его сердце по-прежнему бьется. Она посмотрела на меня. Наверное, он ошеломлен битвой. Помоги мне его поднять. Они подняли меня на ноги, и я осознал истину, которая изменит мир. На самом деле, кнопка Е10 не убивает в прямом смысле этого слова. Она не останавливает сердце, не перекрывает доступ кислорода и не посылает ударную волну в мозг. Это было бы слишком просто. Очевидно, кнопка Е10 убивает, отделяя клетку души от тела. Неудивительно, что релик предостерегал меня от ее использования. Создателю плаща стоило бы написать на соответствующем кармане предупреждение. Приводит к мгновенной смерти, перед этим ненадолго наделяя субъект божественной энергией. Всегда читайте напечатанное мелким шрифтом. Пока Тесса и Тайк пытались поднять мое обмякшее тело, я увидел, как над трупом Рона поднимается спираль тьмы и обвивается вокруг цепи, удерживающей ворота темницы у холуонов. Она обвелась вокруг нее несколько раз, а потом натянулась и перерезала цепь со звоном падающего на пол бокала. На мгновение я был поражен силой Рона. Вероятно, он мог спасти себя и продолжать сражаться, как сделал я. Но, возможно, он почувствовал, что я его почти победил. В любом случае, он поступил храбро и использовал свою сверхъестественную силу, чтобы освободить ухолуонов, а не спастись самому. Что за человек? Ворота распахнулись. Ухолуоны могут присниться вам в кошмарах. Не потому что они особенно страшные, а потому что при виде них вашу душу сковывает необъяснимый ужас. Это первобытный ужас ребенка, выбегающего из темного подвала. Безумный ужас, который охватывает вас при виде окровавленной руки, появляющейся из полуночной грозовой тьмы, чтобы постучать в окно вашей спальни на втором этаже. Первый ухлуон оказался высоким тонким существом с темно-лиловой кожей и кроваво-красными татуировками, покрывавшими все тело. Второй был призимистым с рогами, клыками и шипами. Ухолуоны способны принимать любой кошмарный облик. И, насколько мне известно, никто не знает, как выглядит их настоящее тело и есть ли оно у них вообще. Первый ухолуон открыл рот и издал вопль, который заставил Тессу непроизвольно свернуться к клубочком. Более привычная к подобным вещам тайк упала на колени. Конечно, они уронили меня, и я ничего не мог с этим поделать. Я закрыл глаза и принялся глубоко дышать. Звучит глупо, но магией почти невозможно пользоваться, не имея возможности управлять телом. Магия не передается одним лишь разумом. И когда вы парализованы, пусть даже и от усталости, ваша сила уменьшается». Я собрал остатки сил и мысленно передал своим друзьям послание. «Тесса, Дрейк, атакуйте!» «Тайк, охраняй кровавый камень!» «Финиган, вытащи меня отсюда!» «Атикус, создай щит!» Удивительно, но они послушались. Тесса вскочила, как от удара молнии, и бросилась на высокого ухулуона выходившего из ворот. Дрейк, который бежал изо всех сил с того самого момента, как Тесса бросилась в гущу битвы, перелетел над их головами и первым принял на себя удар темных богов. Его боевой посох летал, словно ветка под натиском торнадо. По-видимому, уху Луона оказались застигнуты врасплох потому что Дрейку удалось разбросать их в стороны, хотя они были сильнее его. Первый джин получил три удара по затылку и упал прямо на объятую пламенем дубинку Тессы. Она разрубила его от головы до середины груди, и он с шипением исчез. Если вы читали книги о Тессе или слышали историю о ней, то вам будет приятно узнать, что именно в этот момент ее дубинка получила прозвище «Божественный колун». Дрейк сражался с четырьмя джинами, а демоны все продолжали выбегать из распахнутых ворот. Я увидел голубую вспышку, и Атикус превратился в кружащуюся стену огня, защищая нас от наступавшей орды врагов. Когда Атикус зажег свой щит, один ухлуон оказался заперт внутри, и Дрейк с Тессой прикончили его. Финиган перебросил меня через плечо и побежал. Тайк бежала рядом, держа в руке кровавый камень. Шар размером с баскетбольный мяч был как будто сделан из красного янтаря. И хотя я держал его в руках всего один раз, мне было известно, что он являлся ключом к спасению нас от разворачивающейся катастрофы. «К лестнице Финниган! Друзья, защищайте нас!» Тайк швырнула кровавый камень Финнигану, и он сунул его под мышку и метнулся ко второй лестнице. Я слышал, как остальные бегут за нами. Я глубоко вздохнул, заставляя свое застывшее тело ожить. Возможно, с моей силой у них появится шанс. Мы преодолели 300 ярдов, разделявших две лестницы, и щит Атикуса двигался вместе с нами. Когда мы добрались до подножия лестницы Зохоров, на площадке уже бесновалось тысяча ухолонов. Около 50 джиннов побежали за нами, а остальные наводнили нефритовый дом. Они проберутся мимо единственного стража Зохара, а потом сквозь врата жизни, которую охраняет армия Минотавров на кровавом спуске. Этой армии будет недостаточно. У холуонов невозможно убить. Они были богами, точнее, полубогами, и хотя их тела можно было уничтожить, они могли снова возродиться. Они будут возвращаться снова и снова, пока не останется силы, способной противостоять злу. Они поглотят весь мир. Рон победил. Мы добрались до подножия лестницы, вбежали в ворота и начали медленно подниматься по ступенькам. Внутренняя стена спиральной лестницы была изогнутой, а внешней стены там и вовсе не было, так что нам приходилось быть очень осторожными, чтобы не упасть. Почувствовав нашу слабость, 50 ухлуонов внезапно пошли в атаку. Они разделились на 25 пар. Каждое чудовище подбросило своего напарника в воздух. Демоны, словно снаряды, приземлились на поверхности щита Атикуса, а остальные продолжали двигаться вперед, сгибая его. Они когтями и зубами пытались пробить дорогу внутрь. Когда они грызли края щита, Из их ртов с шипением текла черная кислота. Пламя поглощало пламя. И хотя примерно дюжина у хлуонов погибла во время наступления, щит Атикуса пал. Вращающееся пламя зашипело и погасло. Оно приняло форму человеческого силуэта, и из него шагнул Атикус. Он был бледен, как бумага. Уничтожив его щит, хулоны как будто разорвали его изнутри. Он сел, прислонившись к изогнутой внутренней стене лестницы. Ухолуоны прыгнули на него, и я отвернулся. Финиган завыл, но продолжал идти. Белая лестница изгибалась спиралью, все выше и выше поднимаясь над пепельным полом, и Финиган бежал так быстро, как только мог. Мои друзья спешили за ним, пытаясь не отставать от Дугара и одновременно отбивая атаки у холуонов. Наконец Фениган выбился из силы, у халуоны атаковали по-настоящему. Ширина лестницы позволяла им нападать на нас подвое. Тесса, Дрейк и Тайк сражались бок о бок, образуя защитную стену и продолжая подниматься вверх. Тесса упала первой. На нее прыгнули сразу два у Дрейк ударил Джина слева своим посохом, а Тайк пронзила ему живот своими пылающими мечами. Другой ухолуон кинулся на Тессу и оттеснил ее к краю лестницы. Она пошатнулась, обхватив его руками, и ее доспехи засияли, как падающая звезда. В тот момент я ощутил прилив сил, потому что сила, которую я ей отдал, вернулась ко мне. Я понял, что Тессы больше нет. «Нет!» — завопил Дрейк и тут же вскрикнул от боли, потому что ухулуон пронзил его правое плечо. Четыре руки чудовища были похожи на кривые мечи. Еще два джина атаковали Тайк, и она упала под их натиском. Увидев, что остался всего один защитник, Финиган бросил меня и кровавый камень, перепрыгнул через первый ряд ухлуонов и как торнадо кинулся сразу на четырех демонов. Он успел убить двоих, а третьего сбросил с лестницы. «Дрейк, мой последний защитник», Взмахнул своим посохом и издал рев, который заставил бы его предков гордиться им. Его правая рука стала совершенно бесполезной, и он сражался левой. Потом он бросил посох и использовал лишь силу разума и магию. Его руки коснулись плаща. Пока боевой посох вращался, Дрейк извлек из кармана стеклянный пузырек, который приберегал до последнего, вытащил пробку и выпил содержимое. После этого Дрейк превратился в водоворот ярости. Его глаза расширились и потемнели от силы гнева у холуонов. Он снова схватил посох и сражался, как лев, убивая врагов направо и налево и не думая о защите. Он метался по ступенькам и наносил темным богам удары, как будто срезая пшеницу. Когда они прикасались к нему, их удары оказывались не такими сильными, как они надеялись. Их клинки резали не так глубоко, как следовало. Дрейка защищала кровь у холуонов, которая теперь текла в его венах. Когда он убил девятого бога, двенадцать оставшихся перестали атаковать, явно опасаясь его. Как мог этот смертный убить их? А потом Дрейк пошатнулся. Его правое плечо не действовало, левая нога была изрублена в клочья. Он опустился на колено, не в силах больше стоять. Потряс головой, пытаясь оставаться в сознании. Зарычал и с вызовом сплюнул на землю кровь. «Я все еще здесь. Попробуйте забрать его. Только попробуйте!» У Ухолуона отступили, и Дрейк мрачно усмехнулся. Но их напугал не предсмертный рык моего умирающего друга. «Их напугал я». Я оперся о плечо Дрейка и встал. Теперь, когда он стоял на одном колене, мы были почти одного роста. Я посмотрел на него и увидел, что у него не было одного глаза, а правую сторону лица рассекал глубокий порез. Я подмигнул ему. «Спасибо, приятель. Видишь, я же сказал, что ты мне понадобишься. Все было не так уж и плохо, да?» «Да», — отозвался Дрейк. Не так уж и плохо. И он упал на спину. Я повернулся к ухулуонам, собравшимся внизу на ступеньках, снова обрел всю полноту своей силы и поджёг их белым пламенем. Релик называл его пламенем надежды, хотя на самом деле у него нет названия. И оно представляет собой самые заветные мечты и воспоминания в концентрированной форме. Я думал о своих друзьях вспоминал о том, как мы познакомились, обо всем, что они для меня сделали. Самые лучшие воспоминания. Дрейк в Скеллигарде с полуночным синим, когда он впервые проявил храбрость. Тесса, что-то пишущее на схеме плаща-перевёртыша на борту Калиопы в тот день, когда я совершил свой самый глупый поступок. Несмотря на всю ее ярость, она ни разу не усомнилась во мне. Я подумал об их будущем мечтах о будущем, которое я собирался исправить. Я знал, что на самом деле они не умерли. Точнее, умерли не навсегда. Я видел, как они учатся вместе со мной в скелегарде, обедают в Минджи-Бинджи и отправляются к новым приключениям, пусть даже они и лежали рядом со мной, мертвые и умирающие. Все это я вложил в свой огонь и накрыл им врагов, как одеялом. Воздух затрещал. Пламя вспыхнуло, и джины разлетелись, как красные конфетти. После этого воцарилось молчание, нарушаемое лишь тяжелым дыханием Дрейка. Пепельная долина наводнилась ордой убегающих у хлуонов. Другие джины по-прежнему выбегали из открытых ворот. Глядя на них, я вздохнул и смирился со своей судьбой. Я сунул кровавый камень под мышку, Увеличил себя, поднял Дрейка как ребенка и начал подниматься по лестнице. «Думаешь, Зохары тебе помогут?» спросил Дрейк, пытаясь догадаться, что я задумал. «Нет, Дрейк. Однажды они уже спасли наш мир и заточили в темницу наших худших врагов, а мы снова их выпустили». Холодно. Дрейк поежился и начал кашлять кровью. Я пожал плечами. «Вот на что способны полубоги». «Боги», — поправил Дрейк. «Я поднимался все выше и выше. Когда мы приблизились к вершине, облака рассеялись, как поднимающийся занавес, и мы увидели звезды». «Возможно, для нас и боги, потому что они обладают намного более могущественной магией, чем мы. Но во Вселенной есть более великие вещи, чем Зохара или Ухлуона, Дрейк. Намного более великие». «Правда?» Я покачал головой. «Серьезно, Дрейк, тебе надо хотя бы раз почитать книгу. Когда все это закончится, я отведу тебя в секретную библиотеку Квайкоя -Э улай и ты сможешь получить там неплохое образование». Дрейк усмехнулся и снова начал выплевывать кровь. «Ее уничтожили два тысячелетия назад». «Детали, детали». Мы добрались до самого верха, и я прислонил изувеченное тело Дрейка к колонии арки из белого камня. То, что находилось за аркой, дорога в царство Зохаров, было скрыто за серой дымкой, которая теперь медленно вытекала наружу и обволакивала ноги Дрейка. От его левой ноги остался один обрубок. Он потерял так много крови. Дрейк посмотрел на арку. «Наверное, ты не сможешь исцелить меня при помощи своей новой силы». Я поморщился. «После нападения у Халуонов ты сошел с ума. Даже я не смогу этого сделать». Дрейк вздохнул. «Тогда в последнее приключение ты отправишься без меня. Не уверен, справишься ли ты один». «Я тоже». Его лицо обмякло. «Саймон». Я что-то неважно себя чувствую. Я указал на звезды. «Смотри, Дрейк!» Он поднял голову, и его лицо снова расслабилось. Он улыбнулся. «Эй, Саймон!» Медленно произнес он. «Думаешь...» И с этими словами его не стало. «Последний из моих друзей». Я не стал закрывать ему глаза, чтобы он мог видеть звезды. Потом я поднялся на ноги и сжал кровавый камень. Он засветился у меня в руках, и я шагнул подарку. Наверное, мне не обязательно нужно было это делать. Внутри кровавого камня я мог направиться куда угодно, в любое время. Но тогда мне показалось, что это очень поэтично.